производственная гимнастика. Врач, конечно, обязан умирать с каждым больным, но он не обязан разделять его или ее, как пишут в современной литературе, чувства при осмотре, скажем, влагалища, особенно если врач мужского пола. И во многих других случаях сочувствуешь, но не вполне сопереживаешь. Но некоторые врачи воспринимают все так остро, что вынуждены гасить остроту разными жестами и словами. Один, например, дублировал рассказ больной, жестикулируя на манер диктора для глухонемых, так, чтобы сама больная не видела. Та сидит, историю болезни рассказывает про кольца, которые ей ставили для укрепления внутреннего гинекологического строения и невыпадения органов. «На кольца ходила, да», — вспоминает, «на кольца». Рассказывает об этом доктору, который за столом, а другой доктор стоит у нее за спиной... Брови на супол и руками активно работает, подтягиваясь на воображаемых гимнастических кольцах. Иначе не выжить, граждане моралисты. Производственная гимнастика.